Глава 10 В середине февраля Овод уехал в Ливорно. Джемма свела его там с одним экспедитором либерально настроенным англичанином, которого она и ее муж знали еще в Англии. Он уже не раз оказывал небольшие услуги флорентийским радикалам, сужал их в трудную минуту деньгами, разрешал пользоваться адресом своей фирмы для партийной переписки и тому подобное. Но все это делалось через джемму из дружбы к ней. Согласно партийной дисциплине, она могла пользоваться этим знакомством по своему усмотрению. Но теперь успех был сомнителен. Одно дело попросить дружески настроенного иностранца дать свой адрес для писем из Сицилии или спрятать в сейфе его конторы какие-нибудь документы и совсем другое – предложить ему перевести контрабандой огнестрельное оружие для повстанцев. Джемма не надеялась, что он согласится. Можно, конечно, попробовать, сказала она оводу, но я не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Если бы вы пришли к Бейли с моей рекомендацией и попросили 500 скуда, отказа не было бы. Он человек в высшей степени щедрый. Может одолжить в трудную минуту свой паспорт или спрятать у себя в подвале какого-нибудь беглеца, но если вы заговорите с ним о ружьях, он удивится и примет нас обоих за сумасшедших. Но, может быть, он посоветует мне что-нибудь. «Или сведет меня с кем-нибудь из расположенных к нам матросов?» ответил Овод. «Во всяком случае, надо попытаться». Однажды в конце месяца он пришел к ней одетый менее элегантно, чем всегда, и она сразу увидела по его лицу, что у него есть хорошие новости. «Наконец-то! А я уж начала бояться, не случилось ли с вами чего-нибудь!» «Я решил, что писать опасно, а раньше вернуться не мог». «Вы только что приехали?» «Да, прямо с дилижанса. Я пришел сказать, что все улажено». «Неужели Бейли согласился помочь?» «Больше, чем помочь. Он взял на себя все дело. Упаковку, фрахт, все решительно. Ружья будут спрятаны в тюках товаров и придут прямо из Англии. Его компаньон и близкий друг Уильямс соглашается лично наблюдать за отправкой груза из Саутгемптона, а Бейли протащит его через таможню в Ливорно» потому-то я и задержался так долго. Вильямс как раз уезжал в Саутгемптон, и я проводил его до Генуи. Чтобы обсудить по дороге все дела? Да. и мы говорили до тех пор, пока меня не укачало. «Вы страдаете морской болезнью?» быстро спросила Джемма, вспомнив, как мучился Артур, когда ее отец повез однажды их обоих кататься по морю. «Совершенно не переношу море, несмотря на то, что мне много приходилось плавать». «Но мы успели поговорить, пока пароход грузили в Генуе. Вы, конечно, знаете Вильямса. Славный малый, не глупый и заслуживает полного доверия. Бейли ему в этом отношении не уступает, и оба они умеют держать язык за зубами». «Все-таки Бейли идет на большой риск, соглашаясь на такое дело». Так я ему и сказал, но он лишь мрачно посмотрел на меня и ответил, «А вам-то что?» Другого ответа от него трудно было ожидать. «Попадись он мне где-нибудь в Тимбукту», я бы подошел к нему и сказал «Здравствуйте, англичанин!» Все-таки не понимаю, как вы добились их согласия, и особенно согласия Вильямса, на него я просто не рассчитывала. Да, сначала он отказался на отрез, но не из страха, а потому что считал все предприятие не деловым. Но мне удалось переубедить его, а теперь займемся деталями. Когда овод вернулся домой, солнце уже зашло, и в наступивших сумерках цветы японской айвы темными пятнами выступали на садовой стене. Он сорвал несколько веточек и понес их в дом. У него в кабинете сидела Зита. Она вскочила с места и кинулась ему навстречу со словами «Феличи, я думала, ты никогда не вернешься». Первым побуждением Овода было строго спросить ее, зачем она сюда пожаловала. Однако, вспомнив, что они не виделись три недели, он протянул ей руку и холодно сказал «Здравствуй, Зита». «Ну, как ты поживаешь?» Она подставила ему лицо для поцелуя, но он, словно не заметив этого, прошел мимо нее и взял со стола вазу. В ту же минуту дверь позади распахнулась настежь. Шайтан ворвался в кабинет и запрыгал вокруг хозяина, лаем, визгом и бурными ласками выражая ему свою радость. Овод положил цветы на стол и нагнулся к собаке. «Здравствуй, шайтан! Здравствуй, старик! Да-да, это я! Ну, дай лапу!» Зита сразу помрачнела.